Глава 11. Я, то есть Кит, стоял на пороге, если мне не изменяли глаза, какого-то бывшего магазина. По крайней мере, местность, да и сам дом больше напоминали какую-то дорогую лавку или модный бутик. Деревянные полы, нейтрального цвета стены и весьма приличная меблировка. Не знаю, может просто мы зашли не туда. Но когда Кит шагнул в кабинет, и увидел не самую довольную морду и юного парня, я потерял всяческую надежду на скорейшее освобождение. За пафосом этого кабинета, где все буквально кричало о богатстве его владельца, сидел молодой пацан лет так 20, что ли. Когда мой компаньон оказался в кабинете, он даже не взглянул на него, а я уже только по его внешности заметил многое. Очки на носу определенно для красоты, но никак не для коррекции зрения. Русый, взгляд волчий, серый деловой костюм явно не английского пошива, хотя именно им он и прикидывался. «Можно?» — спроецировал мои слова кит. Паренек взглянул на напольные часы почти в полный рост рыжего и кивнул. «Можно. Только учтите, полчаса моего времени стоит десять рублей». — Конская цена, босс, — тут же пояснил мне Кит. — Это слишком дорого. — Разберемся, — парировал я. — Слушай внимательно. Кит молчал, выслушивая то, что он должен был сказать. А адвокат Филинов, а я, как гласили буквы на циферблате этих самых часов, заметно раздражался тишиной. С одной стороны, ему-то какое дело. Ну, сидит человек, молчит и молчит. Деньги капают, время идет. Но... Не знаю, не нравился он мне. Вообще не нравился. Когда адвокат сомкнул руки в замок, я обратил внимание на поддельные часы. С закосом под швейцарские. Все же в свое время подобные безделицы часто попадались мне в руки. Оттого и подделка бросилась мне в глаза сразу. Кит по моей команде представился. И затем поведал о нелегкой судьбе своего босса. Адвокат сначала слушал внимательно, а дальше, как мне показалось, откровенно заскучал. Впрочем, стоило мне упомянуть, что моя свобода стоит определенной суммы, как взгляд изменился, и парень с легкой иронией на лице хмыкнул. — Вы денег у меня занять хотите? Или что? Рыжий нахохлился, оскалился, и слово, которое вот-вот должно было вырваться из его глотки, оскорбительное, конечно же, пропало. — Уважаемый, — начал Кит моими словами, — все дело в том, что босс не виноват. Его действия в его же доме должны расцениваться как самозащита. Более того, он не стрелял в покойного и не имел при себе никакого огнестрельного оружия. А полиция что говорит? А полиции все равно. Говорит, что цыганья в регионе и так много и что каждого на районе они опрашивать не будут. Гильзы на экспертизу не взяли, показания свидетелей проигнорировали. Получается, просто пытались доить денег с ветерана. Ваш босс воевал, изумленно пробормотал адвокат. Ветеран? В 23 года? Именно, с гордостью в голосе подтвердил Кит. Владимир Алексеевич три года своей жизни отдал на борьбу со степниками, награжден тремя медалями, получает военную пенсию. Как в этом мире все странно, еле слышно пробормотал адвокат. Впрочем, внимания на эти слова я как-то не обратил. Получается. «Пытаются доить вашего босса», — продолжил он. «Занимательно, даже очень. Скажите мне, как вас там?» «Китов Павел Юрьевич». «Павел Юрьевич, мои услуги дорого стоят. Вы это понимаете?» «Понимаю», — кивнул он. «Я не знаю, хватит ли на данный момент средств у босса, чтобы расплатиться с вами, но у меня есть другое предложение». «Какое?» — иронично улыбнулся Филинов. «Услуга за услугу». — продолжил говорить Паша моими словами. — Учитывая ваш опыт и навыки, я думаю, у вас получится высвободить моего босса, потратив лишь некоторое время. Однако, как вы понимаете, мы не совсем порядочные люди. И рано или поздно вам может пригодиться услуга с нашей стороны. Что думаете? — Я не буду пользоваться услугами бандитов. Тут же отказался адвокат. — Сугубо из уважения к тому, что занимался ваш босс в армии, я составлю вам компанию в участок, а мои услуги он просто оплатит в рассрочку. — Составите расписку? — Именно. Каждый шаг адвоката я видел почти собственными глазами. Слышал каждое слово, и сказанное полковнику тоже. Выражение лица Яковлева стало вишенкой на торте. Адвокат просто размотал его, причем сделал это красиво. — Кто такой? Чего надо? — недовольно буркнул полковник. Адвокат усмехнулся, невозмутимо зашел, прикрыл дверь и без приглашения плюхнулся на стул напротив него. — Мое благородие, адвокат Филинов, знаешь такого? — Ты, мил человек, по что Владимира Алексеевича Шамана арестовал? — улыбаясь, спросил адвокат. — Ой, целый адвокат! Держите меня семеро! — Не будешь ты меня пугать своими статейками из закона. Иди в коридор, пиши жалобу, а я, быть может, соизволю ее утром рассмотреть, — брезгливо поднял губу офицер. — Че, погоны жмут, полкаш? Яковлев смутился на секунду, затем, правда, перешел в нападение, но он уже проиграл только тем, что замолк. Адвоката между тем было просто невозможно заткнуть. Он просто давил на него фактами, то и дело, делая акцент на полицейском. И гражданина русского местного, ранее несудимого, на которого разбойно напали в его собственном жилище два цыгана, один из которых в переполохе прихлопнул другого. И теперь, вместо того, чтобы искать убийцу, вы и бездарная шайка головорезов, по ошибке получивших полицейские жетоны, Бросили в каталажку жертву покушения, который сам вызвал полицию. «Брехня!» — смело заявил Яковлев. Но адвокат думал иначе. Не реагируя на слова полицейского, он просто взял секундную паузу и продолжил дальше. «И когда мы утром дружной толпой приедем в суд, ты косноязычно попытаешься рассказать свою невнятную версию событий о том, что ветеран якобы поймал на улице цыгана, затащил его на шторе, как паук, потом держал, одновременно выстрелил в свою сторону с трех метров, видимо, по твоей фантазии у него руки такие длинные, после чего вызвал полицию, а пистолет скушал, судя по тому, что вы его не нашли, верно? И какова вероятность, что суд поверит в эту сказку бабушки Патефоновны? Самодовольная улыбка постепенно сползла с лица офицера, сменившись на тревожное выражение. Он попытался ответить, но, увы, он проиграл. И прямо утром в зале суда моего подопечного отпустят. Но это не будет конец истории, о нет, это только начало. Там в моем офисе есть тарифы. Тарифы? Какие тарифы? Тарифы моих услуг, которые соответствуют рекомендациям адвокатской палаты. 40 рублей за час занятости. А сколько пройдет часов до момента, когда гражданина хорошего отпустят? Вот и считай на листочке в столбик. И сразу после суда он мне эту сумму заплатит под квитанцию. А потом я вспомню, что есть статья 16 нашего гражданского уложения, по которой убытки, причиненные республиканскими, в том числе охранными органами, подлежат возмещению независимо от вины. Но! Но! — начал заикаться Яковлев. — И я обращу требования, но не к тебе, о нет, к твоему управлению. А когда казначейство твоего управления заплатит мне 100 рублей или 300 оно захочет узнать. Ну, просто любопытно станет ему, а кто тот доблестный офицер, из-за которого они расходуют свою скудную казну на адвокатов. Я не тебя, голубчик, на лоскуты порвут, а когда остынут то вычтут всю эту сумму до копейки из твоей незаслуженной зарплаты. А когда ты жене принесешь получку, то второй раз тебя на лоскуты порвет уже твоя благоверная. В том числе потому, что она мало поверит в эту байку про ветерана и адвоката, а поскольку она женщина, то быстрее поверит в то, что ты эти деньги потратил на блудных баб. Адвокат очень много болтал, очень, что сбивало Яковлева с толку. Но не то, что сказать ничего не мог. Казалось, что у него все мысли вылетели из головы, а Филинов не успокаивался. Засыпал просто огромными объемами информации этот малоразвитый мозг. «Смышленый малый!» — улыбнулся я, обдумывая то, что сказал адвокат. «Полезен он будет в будущем. Надо бы с ним переговорить с глазу на глаз в ближайшем будущем». Тем временем Яковлева все-таки дожали. Он попятился в коридор и, уж там, поглядывая на кита Эфиринова, прокричал. «Семен, открой камеру!» «Вот, вот он! Сам попросился пересидеть, пока ночь, вдруг опять прорыв и твари шастают. Мы завсегда граждан оберегаем, никто его не арестовывал, не было такого, не надо тут путать и глупостями говорить. Опугать меня не надо, тем более блудными женщинами. Забирай его!» И уходите оба, я вас не знаю, показания потом городовой возьмет. Ходят тут, рассказывают мне. Переключаться с глаз кита на свои собственные оказалось сложно. Меня посетило чувство, словно перед глазами находится что-то горячее. — Он не дождался? — спросил я Пашку, когда тот встретил меня около двери. Ему пришлось подождать, пока я приду в себя после смены видения. — Как видишь, босс? — развел руками кит. Я не знаю, что между вами произошло, но как-то легко он согласился на услугу за услугу. Может, вы знакомы? Первый раз его видел, — честно признался я. Но что-то в этом пацане есть. Я бы не сказал, что что-то родное, но очень знакомое. Я запутался, — честно признался компаньон. Слишком он странный. Кит поднял руку, как только мы вышли на тротуар, пытаясь привлечь внимание автомобиля. На нашу удачу мы попали именно на такси. А на мою удачу Павлик был при деньгах. Со словами «это» от моих родителей он захлопнул за мной дверь и сел спереди, командуя водителю трогаться. Мы с Пашей оказались соседями. Дома стояли в пяти метрах друг от друга, если не учитывать забор и многочисленные кусты. Когда машина шурша шинами по гравию затормозила около невзрачного белого домика, состоящего из двух этажей, парень попрощался. «Шеф!» — Сами понимаете, вас на съемной пока небезопасно. Думаю, стоит все-таки хоть чуть-чуть побыть у родителей. Вы и так почти месяц не виделись. Прозвучало это не как рекомендация, а как приказ. Что мне, собственно говоря, не очень понравилось. Впрочем, парень быстро поправился и добавил. — Пожалуйста. Я вышел из машины и направился к незнакомому мне дому. Участок был простым, не сказать, чтобы ухоженным, но одновременно и незапущенным. Забор был больше декоративный, метр лакированных досок. Около дома росли кусты с ягодами и какие-то незнакомые растения, в которых я не особо-то и разбирался, а вот около веранды, через которую, судя по всему, и нужно было заходить, стояла большая будка с большим, мать его, псом. Самый настоящий алабай, цвет глаз которого априори был красным, разгавкался так, что у меня сердце в пятки ушло. Я не любил собак, и вообще у меня на них была аллергия. Как только жуткий рев псины дошел до определенного пика, в доме по очереди стали загораться окна, а через буквально минуту-другую дверь отворилась, и из дверного проема показалась мужская физиономия. Помятая, сонная и очень недовольная. Но стоило мужику увидеть меня, как выражение лица сменилось на улыбающееся, А собаке был отдан приказ. «Закрой свою пасть, дура!» Весьма брутально рявкнул мой отец. «Вовка!» Радость незнакомца чуть расслабила мое напряжение. «Сынок!» Отец выскочил в тапочках на босу ногу и в одном халате. «Очень!» Повторюсь, очень крепко обнял меня. Поцеловал в лоб и подтолкнул в сторону дома. И все это время неустанно повторял, как рад меня видеть и как они все по мне соскучились. Собака, к слову, вела себя странно. Порыкивала, но носа из будки не высовывала. «Странно! Не узнала, что ли?» С этими словами папаня затолкал меня в дом. Остальная семья, не сказать, что была в восторге от такого раннего прибытия блудного сына. Как-никак часы показывали четыре утра. Впрочем, они были попросту рады, что я рядом и я жив. Папаня был чуть ниже меня, но крепче. Седовласый, со своеобразной манерой речи, и, как мне показалось, с каким-то чувством вины передо мной. Каким именно, мне еще предстояло узнать. Уж очень сильно он пытался услужить. Садись тут поудобнее, с этой чашки пить сподручнее и тому подобное. Мама была шатенкой. Ростом еще ниже отца, морщинки глубже, чем у того же папаши. А внешность? Ну, у нас не было ничего общего. Я сначала решил, что это мачеха, а моя мама, возможно, уже мертва. Но стоило мне увидеть сестру, как все сомнения отпали. Вылитая моя копия, лет восемь на вид, очень болезненная. Ее слегка зеленоватый цвет кожи говорил о не самых хороших вещах. Глаза мутноватые, но не слепые, губы сухие, волосы сальные, и она излишне потела. Впрочем, это не помешало ее обнять, как будто девчонка на самом деле была мне родной. Голос писклявый, но это возрастное. Что же с ней происходит? Когда на скромный стол, на нескромной, на мой взгляд, кухне накрыли завтрак, с меня не сказать, что потребовали, но настойчиво попросили объясниться, где я пропадал целый месяц, почему не заходил домой и откуда я взял последнюю сумму, чтобы купить Лизе, сестре, лекарства. Если бы я знал, что ответить, пожалуй, я бы ответил. А действительно, где это тело смогло достать тысячу рублей? Как показывает практика, курс здесь сильно отличается от нашего, и сумма получается немаленькая. — О чем ты там думаешь? — тут же отозвался койот, которого никто не звал. — Ты все? Выбрался из этой задницы? — Забрался по новой, — парировал я. — Что мне о семье можешь рассказать? — Ничего буркнул индеец. «Папа — предприниматель, мама — домработница, а сестра — ну, ты сам видишь». «А чем она больна?» «Откуда мне знать?» раздраженно отмахнулся койот. «Я, что ли, живу в этом теле и с этой семьей? Давай ты же умный, сам разберись». Не сказать, что он мне нахамил, но осадочек неприятный остался. Сделал себе зарубку, что если нам удастся встретиться с койотом физически, я дам ему пару уроков вежливости. Все-таки не нравился он мне, этот бог-покровитель, или как его там. Вспоминая покровителей, я посмотрел на перстни на руках родителей. У мамы была лиса, у папы тоже. Это что же, я, получается, в корне отличаюсь от семейства? В целом изображение койота на печатке не особо-то и отличалось от лис. Ну, морда чуть другая, не такой пушистый хвост, да и будут ли вопросы? Переживал я зря, вопросов не возникло. На мои руки просто не смотрели. Из типичного для семи диалога я составил краткую характеристику каждому своему новоприобретенному родственнику. Мама была простолюдинкой, слабый маг земли первого уровня. Если я правильно понял из разговоров о силе, то навык у нее какой-то бытовой, не боевой, как мой, например. У отца уровень третий, то есть вровень с моим, но тоже что-то с поместью бытового. Без насилия, вот... К слову, по моим способностям они изрядно прошлись, говоря то, что я даже не понимал. И что самое забавное, любое упоминание о моей службе моментально перекрывалось совершенно другими разговорами и темами. При этом мама злобно поглядывала на отца, а тот все так же виновато смотрел на меня. Да что же с ними творится? Что такого случилось на службе, о чем они боятся даже говорить? Надо расспросить кита подробнее. В мою, ну как мою, бывшую комнату, где я обитал, меня отпустили только после того, как рассказал о своем происшествии. Стоило только упомянуть о трупе в моей холостяцкой берлоге, как мама схватилась за сердце, а папаня заявил, что виной тому. Степники. Что за степники такие? С чем их едят, в конце концов? Сестра проводила меня на второй этаж, помогла найти свет и пожелала спокойного досыпания. Сама же, кашляя так, как будто ее легкие были забиты слизью, отправилась в соседнюю комнату, где спустя пару минут захрапела настолько громко, что ж, стены завибрировали. Заболевания легких, видимо. Ладно, посмотрим потом, чем ей можно помочь. Помимо того, что я не сразу, но понял, что в доме есть электричество, уже примерное доказательство технологического прогресса, я осознал и другое. Рановато меня забрали из родного дома. Комната, в которой я оказался, больше походила на обитель какого-то дрочера, как бы грубо это ни звучало. Все стены оклеены плакатами голых и не совсем голых девиц, весьма молодых, между прочим. Игрушечные солдатики, фигурки, комиксы, игры. Чепуха какая-то. А огромный шкаф, который чуть не завалил меня вещами, что посыпались лавиной, стоило мне открыть дверь, доказал одно — Вкус у меня отсутствовал напрочь. Рубашки в цветочек были признаком нетрадиционной ориентации, не иначе. А когда я увидел цветные галстуки, пестрые носки и неприметный блокнотик, где перечислялись женские имена и приписки вроде «вдул», «не дала», «дала, но я не закончил», «выдохнул с облегчением», «нет». С ориентацией было все в порядке, просто у этого Володи отсутствовали мозги. Да, пытался красоваться яркими нарядами и, скорее всего, запихивал свой стручок во все, что как можно шире и без пардон не раздвигало ноги. Да, в скотское тело я попал. Стол у окна, покрытый толстым слоем пыли, навел на новые мысли. Внутри ящиков были камни. Всякие. Но не макры, как мне первоначально показалось. Они имели разный цвет, разную форму, и в них что-то плавало. А еще большим открытием стала книга на непонятном языке. «Это еще что за сатанизм?» Пробурчал себе поднос, разглядывая пентаграмму посередине зеленой обложки из кожи. Книжку открыть не получилось, как бы я ни старался. Страницы у нее склеены, что ли? Даже всяческие попытки засунуть между листов бумаги то линейку... То лезвие маленького ножичка, который попался мне под руку, не привели к результату. — А мне же, твою мать, было интересно! Отложил книгу на потом и принялся шерстить в ящиках стола дальше. — Сигареты, презервативы, чьи-то трусы, судя по размерам, бегемота. — Ну ты и клоун, Вова! — сказал я сам себе, а затем взмолился, чтобы у меня не было девушки. И тут... «Ох ты ж, млядь!» Я держал в руках скромный клочок старой газетенки «Вестник кустовой республики». На скромном клочке была фотография Лизы, моей сестры, а также колонка с описанием проблемы и сбором средств. Елизавета Алексеевна Шаман оказалась больна редким магическим заболеванием. Ее сосуд был искусственно истощен ее богом-покровителем. Да так! что весь ее физический иммунитет погиб. Спасти ее может лишь дорогостоящее лекарство, которое делается из макро пятого уровня изнанки. А стоит оно очень дорого. Но и это еще не все. В ящике оказалось много газет, и что было самым удивительным, так это... Какого черта? В моих руках оказался свежий относительно тех, что я выбрасывал на пол номер. На обложке красовалась моя фотография. Новость была военная, а колонка — странная. Владимир Алексеевич Шаман, боевой маг земли третьего уровня, лейтенант батальона номер 66. Собственно-ручно уничтожил три батальона врага, используя неизвестную магию. Погиб, выполняя приказ. — В смысле погиб?